А, ой, ой, ой, чё, кто здесь, кто здесь, никого, ого, и здесь никого, О, куда же все подевались, в кухне что ли, О, нет, и здесь нет, ой, и двери все на зазов, это что же, это, это что же, а меня, а меня как же, забыли, это, это что же, я, я, я прямо как Фирс, уехали с концами что ли, нет, Не может быть. Скорее в детскую. Я не верю. Не мог Ваня мой хоть записки не оставить. Так. Здесь всё обшарил. Света-то совсипала. Сейчас свечку, что ли, зажгу. Так. Ага. ага. Так. Ага. Вот оно. Ага. Вот И припрятал, Ваня мой, для меня блюдечко с молоком О, и мёд тут, как обычно Ага, и весточка от него Ой, где очки-то? А, вот Так, ну, что тут? Домовой, дорогой бой Мы тут уехали Ну, ты знаешь, не грусти один Ладно Мы бабушку и деду повитаем и обратно я тебе зато печенье провезу Ки головы как ты любишь Береги и сундуки Твой Варя их, их, их, сундуки береги Да вот же они, как же, всегда со мной Один со сказками, О, давай, давай, давай. а другой с колыбельни Как у всякого порядочного домового в наличии ох, ох, ох, ох не грусти, легко сказать Все один да один И нам домовым лишний раз на глаза показываться нельзя вот Раз в сто лет с кем подружишься, как вот с Ваней моим Редкий случай Да и тот вырастет, Эх, забудет старика А я тут ему новые сказки принес Сейчас открою Вот так Смешная есть Про подружек моих далеких Называется Ночные помощницы доброй хозяюшки Где тут она? Ага, вот, пока и послушаю Чтобы не скучно было ночь коротать